Вид у него был измученный и расстроенный, а веки его покраснели от горьких и тяжких слез. При взгляде на него вопли гладиаторов, выражение преданности и раскаяния стали еще громче и энергичнее. «Спартак» сделал знак, что желает говорить. Наступило молчание.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 Когда легионы единодушно сдались на его требования, Спартак снова принял на себя начальство над гладиаторской ратью и ознаменовал свою власть рядом с строжайших мероприятий, чтобы восстановить в сердцах мятежников уснувшее чувство долга и снова вдохнуть в них дух самой суровой дисциплины. Он приговорил к смертной казни нумидийца Артзила, самого свирепого и буйного из начальников легионов, который запятнал себя гнусным преступлением в Бертиноруме. В присутствии всех легионеров он был распят на кресте своими же нумидийцами по приказанию Спартака. Затем Спартак приказал отодрать розгами и прогнать из лагеря двух других начальников — Галла Орвиния и Сомнита Гая Ницца. Потом он осудил на распятие 223 гладиатора, которые во время происшедших разграблений выказали особенное зверство. После этой расправы он перетасовал все легионы и распределил их не по народностям, а наоборот ввел в каждую роту и в каждую когорту соразмерное число солдат различных национальностей, так что каждая рота, манипул, была составлена из 40 галлов, 30 фракийцев, 20 сомнитов, 10 лирийцев, 10 греков и 10 африканцев. Таким образом, переформированное войско было разделено на 14 легионов, и начальниками поставлены следующие гладиаторы. Первый легион — Бризавир, Гал. Второй легион — Фессалоник, Эпирот. Третий — Каст, Гал. Четвертый — Анаций, Сомнит. Пятый — Мессембрий, Фракиец. Шестой — Ливий Грандений, Сомнит. Седьмой легион — Идемей, Фракиец. Восьмой — Барторидже, Гал. Девятый — Артак, Фракиец. Над десятым легионом был назначен командиром необычайно храбрый македонец Эростен. Над одиннадцатым — важный, суровый, презиравший опасности нумидиец Випсальда. Над двенадцатым — Гал Элиал, старый бесстрашный гладиатор, 50 лет от роду, покрытый рубцами от 50 ран. Над тринадцатым — юноша патрицианского происхождения, родом из Лебурнии, богатый, которого сделали рабом и гладиатором, Но он был слепо предан Граннику и отличался почти сверхъестественной храбростью. Наконец, начальство над 14-м легионом было поручено галлу богатырского сложения, сурового вида, со всклокоченную густой бородою по имени Индуциамар, который пользовался огромной популярностью у своих соотечественников. Спартак разделил все эти легионы на три войсковые корпуса. Первый состоял из шести первых легионов под командою Криса, второй из седьмого, восьмого, девятого и десятого легионов под командованием Граника и третий из последних четырех легионов под начальством Арториджа. Кавалерия, состоявшая из восьми тысяч человек, по-прежнему оставалась под начальством мамилия Но Спартак скоро увидал, что необходимо было сплотить эти заново сформированные легионы, прежде чем идти на Рим. Поэтому, выйдя из Римени, Он подвигался небольшими переходами по Умбрии, чтобы дать солдатам время ознакомиться и сдружиться между собою, а также привыкнуть к своим новым начальникам.